Глава 16. Эдгар. Ноябрь 1135 года. Огромный морской вал ударил в нос корабля и тысячью брызг обрушился на палубу. Я чертыхнулся, хотя, возможно, следовало бы молиться, и крепче вцепился в обвивающий мачту канат. Моя одежда промокла насквозь, я дрожал от холода и напряжения. Море кипело, как адский котел. Вздымались целые водяные горы, увенчанные пенистыми гребнями. Ветер срывал с их верхушек пену и швырял в лицо, а за ними открывались черные провалы, казавшиеся бездонными. Ледяной ветер нес струи дождя почти горизонтально. Неудивительно, что мне не сразу удалось найти столь отчаянного капитана, который решился бы выйти в море в такое ненастье. А ведь всего пару дней назад стояла ясная тихая погода, и переправиться на континент не составило бы никакого труда. Но тогда мне было не до поездки. Гита металась в послеродовой горячке. Мой новорожденный сын был слишком слаб, и никто не мог поручиться за его жизнь. Они оба могли покинуть меня в любой миг, и мне некогда было думать о Гуго-Бигате, который, воспользовавшись первой же возможностью, отправился в Нормандию, дабы донести Генриху Баклерку, что саксонка Гита Вейк убила его дочь Бертраду. Новый вал обрушился на корабль. Мимо меня, цепляясь за снасти, прошел капитан и прорычал, чтобы я убирался под палубу и не мозолил глаза. Сейчас не до учтивости. Главное – уберечь судно, удержать его на курсе. И хотя я заплатил за переправу немыслимую цену, капитан не больно заискивал передо мной, заявив, что если мы пойдем ко дну, у него будет только одно утешение – больная жена и две дочери не останутся нищими. Но сейчас, глядя, как он сосредоточенно отдает команды, как борются со стихией матросы, я начинал надеяться, что мы все-таки доберемся до континента. Я не имел права погибнуть, я должен попасть к королю и выложить ему всю правду о гибели Бертрады, а значит, спасти Гиту. Матросы с мутными тенями маячили в сгущающемся сумраке. Очередная волна величиной с дом окатила корабль. Я основательно глотнул ледяной соленой влаги и, наконец, счел за благо спуститься в коморку под палубой у основания мачты. Там мне далеко не сразу удалось найти место среди тюков. Несмотря на свирепую качку, я сразу же погрузился в мысли о том, что довелось пережить в последней неделе. Слух о гибели моей жены мгновенно разлетелся по Норфолку. Я велел перевести останки Бертрады в аббатство Берри Сент-Эдмундс, покровительницей которого она была и предать земле со всеми подобающими почестями. У меня и в мыслях не было похоронить ее в фамильном склепе Армстронгов, ибо я не считал ее членом семьи. Она была нашим сгитой врагом, беспощадным и жестоким. Поэтому я даже не поехал на похороны, доверив провести церемонию Пенди. Тот сообщил пораженному Ансельму, что графиня Бертрада Норфолкская погибла в церкви святого Дунстана, когда там случился пожар, вместе со священником отцом Мартином. Это было необходимо, дабы скрыть, что произошло на самом деле, а мое отсутствие на похоронах мне было не до них. Уже третий день Гитта металась в бреду, а наш маленький Свейн был так плох, что я поспешил окрестить его, чтобы спасти хотя бы его душу. Когда же Пенда вернулся с похорон, я пропустил мимо ушей его слова о том, что Ансельм что-то заподозрил. Отчего бы ему и не заподозрить, если чертов поп наверняка был замешан в это дело. Но тогда я еще не знал о Бигате и только позже сообразил, чем это нам грозит. О его происках мне сообщили тамплиеры. Оказывается, Гуга сразу же после пожара отправился ко двору. Но вышла заминка, начался сезон больших королевских охот. И не так-то просто добиться встречи с королем, когда он с приближенными и вассалами качует по лесам и болотам Нормандии. Я, со своей стороны, попросил собратьев по ордену сделать все, чтобы удержать бегота подальше от короля. Подкупить, запугать, но не позволить ему встретиться с Генрихом Баклерком до тех пор, пока я не прибуду в Нормандию. Я должен первым доложить о случившемся отцу Бертрады. Несчастный случай. Я намерен настаивать на этом. Если же мне не поверят, что ж, тогда я возьму на себя вину за гибель супруги, но сумею оградить от королевского гнева Гиту и детей. Моя Милдред была как солнечный лучик, ее жизнь должна остаться такой же мирной и сияющей. А Свен, Да поможет Господь моему малышу справиться. Кормилица, своевременно подысканная Цедриком, уверяет, что «выходит его». Недоношенные дети то и дело появляются на свет. И в этом нет ничего особенно опасного. Но в это верилось с трудом. Уж слишком мал и слаб был Свейн. Гита едва не лишилась чувств, когда я впервые показал ей сына. Она и сейчас чрезвычайно слаба, а я не могу находиться при ней. Любой ценой я должен опередить Бигода, остановить, даже убить, если будет необходимо. Сказать по чести я вовсе не прочь, наконец-то поквитаться с ним. Но, скорее всего, придется уламывать этого негодяя и в конце концов впасть в зависимость от него. Эти печальные мысли обступали меня со всех сторон, однако в конце концов я сумел ненадолго задремать, несмотря на неистовый рев моря за обшивкой судна. Сказалось, многодневное страшное напряжение и усталость. Я проснулся словно от толчка, и первое, что понял, бешеные качки больше нет. Корпус судна негромко поскрипывал, вокруг меня валялись в беспорядке тюки, ящики и снасти, а в глубине трюма под плохо пригнанными планками настила плескалась вода. Я поднял крышку палубного люка. Светало! И хотя продолжал дуть холодный, пронизывающий ветер, на палубе в повалку спали измученные матросы. Закутавшись в мокрый насквозь плащ, я направился туда, где у руля стоял капитан. «Славная ночка выдалась, не так ли, милорд?» Он указал на темнеющую у горизонта полоску суши. «Не пройдет и часа, как мы войдем в порт Кале!» Белые плащи тамплиеров я заметил еще тогда, когда корабль швартовался у береговой стенки. Вид у меня был довольно потрепанный, поэтому они первым делом поинтересовались, смогу ли я ехать верхом. Я слишком спешу, чтобы тратить время на приведение себя в порядок, и они это поняли. Я нахлёстывал коня до самого Руана. Здесь, в Камтуре, мне сообщили первые новости. Вам судить, каковы они оказались. Генрих то и дело переезжать с места на место, а Гуго, утомившись гоняться за ним, обосновался в охотничьем замке леон ла и там тамплиерам удалось побеседовать с ним. Бигет согласился хранить молчание, если я выплачу ему громадную сумму в шесть тысяч фунтов, причем задаток потребовал немедленно, и тамплиерам пришлось выложить ему две тысячи. Цена немалая, но, пожалуй, впервые за все это время я вздохнул с облегчением. Хвала Всевышнему, что я не порвал с орденом, и тамплиеры поддержали меня в трудную минуту. Оставалось только одно обстоятельство. С полученными деньгами Гуго сразу же сможет выкупить должность стюарда двора, а значит, все время будет подле короля. А на такого, как он, полагаться нельзя. Теперь оставалось только ждать, когда король устанет от скачек по осенним лесам, вернется и соизволит меня принять». Темплиеры предложили мне пожить до этого времени в Камтурии, пообещав немедленно сообщить, когда появится возможность для аудиенции. Дни тянулись, наполненные суровыми укорами совести. Я казнил себя за то, что упустил из виду Бигода, а до того и саму Бертраду. Недопустимое легкомыслие. Но когда мы виделись с нею в последний раз, она показалась мне такой жалкой и бессильной, что я перестал воспринимать ее всерьез и не придал значения ее угрозам. Снова и снова я вспоминал тот страшный день. В праздник Святой Хильды Гита пожелала посетить монастырь, где провела детство. Я же собирался в Норидж. Рано утром, пока она еще спала, я поцеловал ее и уехал. Мы с Пендой заранее отобрали на продажу девять рыжих поджарых трехлеток, и в тот миг мне казалось, что нет ничего важнее, чем доставить их в Норидж и передать представителям ордена храма. Цена была назначена заранее, я ожидал получить изрядную прибыль и гордился, зная, что мои лошади приведут тамплиеров в восторг. У меня не было ни малейшего предчувствия беды. День выдался ясный, безветренный, кони бежали бодро, всхрапывая и потряхивая золотистыми гривами. Я обещал Гитти вернуться к вечеру в монастырь Святой Хильды и вместе с ней отправиться в Гронвуд Кастл. Только благодаря этому я не задержался в Норридже ибо тамплиеры предложили отметить удачную для обеих сторон сделку. Хвала небесам, я уклонился. В монастырь Святой Хильды я прибыл, когда уже смеркалось, и тут же навстречу мне высыпала возбужденная толпа монахинь. Из их сбивчивых объяснений я понял только, что в монастырь в день Святой Мученицы Хильды неожиданно прибыл аббат Ансельм. Он был настроен весьма сурово, придирался к сестрам и настоятельнице, грозил забрать новый алтарный покров, вышитый монахинями к празднику, А когда прибыла Гита, встретил ее бранью и поношениями. Никто не сумел утихомирить преподобного, а люди из света Бата открыто оскорбили Гиту, и она сочла за благо покинуть обитель. Ансельм же, словно только того и добивался, тут же велел своим людям собираться и умчался, забыв в спешке про алтарный покров. «Теперь-то я понимал, что все это было частью общего плана, не дать Гите остаться под защитой стен обители». Оттого и Саймон Каменщик отправился вместе с ней. «Я верил Саймону. Он давно служил у меня, и мы всегда ладили. Одного я не учел. Там, где приложила лапу такая дьяволица, как Бертрада, все возможно. Она очаровала Саймона, обманула и прельстила его. Слишком поздно мне донесли, что свою последнюю ночь в Незербе она провела с Саймоном, и не мудрено, что у парня голова пошла кругом. Кому, если не мне, знать, как она умела казаться милой и желанной? Ведь я сам некогда попался на этот крючок». Узнав, что Гиту сопровождают Саймон, Утред и ее верная труда, я не испытал никакого беспокойства. «Моя Гита с верными людьми», — думал я, — «они со всеми возможными предосторожностями доставят ее в Гронвуд-Кастл». Я не сомневался, что Гита направится в наш замок, ведь в Гронвуде ждала Милдред. Прочие охранники, весь день пировавшие в Даунхеме, также полагали, что хозяйка отправилась туда. Ни им, отягоченным хмелем, ни мне, не пришло в голову, что беременной женщине вряд ли захочется на ночь глядя пускаться в дальний путь в Гронвуд, тогда как Таурвейк совсем близко, и недавно туда проложили новую дорогу. Я сообразил это уже въезжая в Гронвуд. Гиды здесь не было. Прибывшие туда ранее развеселые охранники что-то невнятно поясняли, ссылаясь на Саймона. Я-то покричал на них для острастки, но так только срывал досаду, ведь и сам не разобрался в ситуации. Ведь весь день в седле, скакал по холоду, устал, а тут еще разминулся с любимой. Но в итоге я расслабился у очага, пил подогретое вино с пряностями, возился с дочерью. Я и не подумал бы трогаться с места, если бы не Милдред. Бог весть, что почувствовала эта девчушка, но она вдруг раскопризничалась и стала проситься к матери. Неожиданно я и сам ощутил глухое беспокойство и тут же велел изумленному пенде поднимать людей. Мы выехали спешно. В холодной ночи с шипением летели искры смолиных факелов. Внезапно мы увидели несущегося нам навстречу всадника, вернее всадницу в монашеском одеянии. Это оказалась сестра Атилия. И в каком же виде она была? Покрывала апостольника утеряна, ряса задрана до колен, крест сбился за спину. Обычно, едва умевшая править лошадью, она гнала своего пони так, что он совсем обезумел, и мы с трудом словили его, а сестра Атилия едва не рухнула мне на руки. Из ее бессвязной речи я разобрал только слова «беда», «раненый», «безумец» и «гита». Я затряс Атилию, добиваясь от нее подробностей, чем еще больше испугал несчастную. Слава богу, Пенда остановил меня, и спустя короткое время сестра Атилия заговорила Весь день она провела у больной матери, но к ночи решила вернуться в монастырь. Пожилой леди полегчало, а Атилия знала, что в обитель приедет Гита, и хотела увидеться с ней. Ехала она не спеша и к монастырю приблизилась уже в сумерках. Сестра Атилия была храброй девушкой, ее не страшили ни поздний час, ни темнота, а испугалась она только тогда, когда в лесу неподалеку от монастыря наткнулась на человека, пытавшегося ползти. И каково же было ее удивление, когда в раненом она опознала воина Гиты Утрыда. Он был уже кое-как перевязан, уверял, что с ним все в порядке, и умолял Атилию скорее передать, что Саймон Каменщик сошел с ума, набросился на него с тесаком и куда-то увез Гиту. Атилия, еще не слишком встревоженная, поскакала в обитель, чтобы сообщить о раненом, и там узнала о визите преподобного Ансельма, который выгнал Гиту за пределы монастыря, и о том, что я также побывал здесь несколько позже и отправился в Гронвуд. «Я не могу вам объяснить этого, сэр», — говорила Атилия. «Но я чего то точно понимал, что Гита нет в Гронвуде, она где-то в Фэнах, и помоги, причистая дева Фэна грозят ей бедой!» Гита как-то упоминала о необычном даре Атилии, поэтому я забеспокоился не на шутку. Нужно немедленно разыскать Гиту. Но где она? Не раздумывая, я вскочил в седло и погнал коня. Мой набег проделал в этот день немалый путь и был утомлен, но, чувствуя мою мучительную тревогу, летел как на крыльях. Сам того не сознавая, я направил его к старой башне Херварда. Но в Тауэрвейк гиты не оказалось. Домочадцы, не подозревавшие, что их госпожа пропала, переполошились. А я? Я совершенно растерялся. Сел на землю, сжал ладонями виски и стал пытаться сосредоточиться. «Что мне известно?» Ансельм выдворил Гиту из обители, и она решила вернуться в Таурвейк. Однако в пути что-то произошло между Саймоном и Утродом, и каменщик напал на война Гиты. Но куда девалась труда? Ее не было с раненым сыном, она, вероятно, лишь перевязала его и тут же оставила. К тому же Утрод, если верить Атиле, сказал, что француз потерял рассудок. Что может прийти в голову сумасшедшему? Что важно для Саймона? Только его работа. Сеймон строил Гронвуд, вел работы в Незербее, возводил башню у церкви Святого Дунстана. Стоп! Эта последняя работа особенно занимала Сеймона, а церковь Святого Дунстана как раз на полпути между обителью Святой Хильды и Тауэрвейк. И снова ночь и ветер хлестали в лицо, когда мы неслись через темные фены. Вновь сыпались искры с наших факелов. Дорога свернула в лес. Стало совсем темно, и на полном ходу мы вылетели к месту, где с десяток волков грызлись над полурастерзанными трупами. Одно из тел оказалось женским, и я бросился к нему. Поднесли факел, и хотя лица было уже не узнать, по одежде я опознал труду. Два других оказались неизвестными воинами, а последний — Саймоном. «Силы небесные! Что тут произошло?» «Сэр, возьмите себя в руки!» Успокаивал меня Пенда. Ее нет среди мертвых, а значит, остается надежда. Мы принялись за поиски, обшарили чащу, кустарники, ложбины, пока не услышали чей-то крик. Один из моих людей вышел на опушку леса и заметил зарево в той стороне, где стояла церковь святого Дунстана. Я плохо помню этот отрезок пути. Впереди светился огненный остов церкви. На фоне зарева отчетливо вырисовывался черный силуэт каменной колокольни. В багровом сумраке на миг мелькнули две человеческие фигуры и тут же исчезли. Где-то в вышине раздался отчаянный вопль. Дальнейшее походило на чудовищный кошмар. Мы увидели обеих почти сразу. Гиту в оконном проеме колокольни и Бертраду с обнаженным мечом на настиле лесов в двух шагах от нее. Я мгновенно узнал графиню, несмотря на то, что она была в одежде наемника, и когда она взмахнула клинком, неистово закричал. Гита, совершенно беззащитная, стояла, прижавшись к краю оконной ниши с плащом в руках. «Остановись, Бертрада! Не смей!» Мои слова потонули в рёве пламени. Отцвет огня вспыхнул на лезвии меча Бертрады. Мелькнул тёмный ком плаща, брошенного в неё Гитой. И короткая борьба наверху. Затем меч выпал из рук Бертрады, а её тело изогнулось, ловя равновесие. И тогда Гита нанесла свой удар. Как черная ночная птица, Бертрада взмыла в воздух и по крутой дуге канула в пламя пожара. Но Гита уже сползала с края оконного проема, отчаянно пытаясь остановить это неотвратимое движение. Много позже я заметил, что в эту ночь в моих волосах появились седые нити, но в тот страшный миг я просто бросился к подножию колокольни, и мои люди последовали за мной. Гита падала, судорожно цепляясь за перекладина лесов. Ой, если бы ей удалось хоть на мгновение задержаться. Хвала Всевышнему, так и случилось, и мы успели. Что касается Бертрады, я не помню этого. Но мои люди говорили, что из огня беспрестанно неслись ее страшные крики, и Пенда, не выдержав, намочил свой плащ в ближайшей заводе и бросился в самое пекло. Он едва не погиб но ухитрился все-таки вытащить графиню, вернее то, что от нее осталось. Однако в этом обугленном теле еще хватило сил для того, чтобы произнести несколько слов, и это были слова полной неистовой злобы. Но в этот момент меня не занимало ничего, что не касалось Гиты, и у нее начались роды, и я метался в поисках повитухи, начисто позабыв о том, что в Ордене, кроме всего прочего, меня обучили принимать роды. Чтобы привести в чувство обезумевшего правителя графства Норфолк, Пенди, бывшему рабу, пришлось влепить мне здоровенную оплеуху, и я был только благодарен ему за это. Мгновенно собравшись, я принялся отдавать распоряжение. Двое моих воинов побежали греть воду, остальным я приказал снять плащи и устроить Гиту поудобнее. Гита кусала губы до крови и жаловалась на безмерную усталость. Я успокаивал ее теми же словами, которые говорил, когда она рожала Милдред. Но тогда, хоть роды были и тяжелыми, рядом была умелая повитуха, и теперь я мучительно пытался припомнить все, что делала труда, да покоится она с миром. И мы справились. Я принял своего сына, измученного, крохотного, но живого. Как только все окончилось, Гита впала в глубокое забытие. Но это было только началом. Теперь мне предстояло пресечь намерение Бигода обезопасить себя и Гиту, а для этого требовалось предстать перед королем, отцом Бертрады. Вскоре меня вызвал глава руанской комтурии. Сколько еще требует этот негодяй? Я попытался предугадать то, что он намеревался сказать. Я знал, что алчность Бигода может перейти все границы, но ситуация была такова, что спорить и торговаться не приходилось. Однако Комтур странно взглянул на меня. Не о деньгах речь, брат. Я бы даже посоветовал вам прекратить потакать бегоду, ибо все в корне изменилось. Король вчера прибыл в свой охотничий замок Леон Лафорт, а сегодня пришла весть, что он при смерти. Я молча обдумывал ситуацию. Комтур продолжал. Не далее, как вчера, Генрих еще был бодр и полон сил. Он охотился в лесах близ Руана, несмотря на дождь и ненастье. Его свита окончательно выдохлась, но никто не смел роптать, когда приходилось разбивать очередной палаточный лагерь среди чащи. Но вчера король повелел всем собраться в леон Лафорт и пребывал в отличном расположении духа, довольный удачной охотой. За ужином он велел подать любимое блюдо, вареных в вине миног, что было довольно опрометчиво, ибо пищеварение короля в последнее время тревожило лекарей, и они прописали ему жесточайшую диету. Но по велению Генриха никто не осмелился перечить. «Уже через пару часов Генрих почувствовал себя скверно», — рассказывал Комтур. «А к утру пришлось призвать лекаря, когда уже у короля началось желудочное кровотечение». Роберт Глотчестер, находившийся при отце, поспешил послать за епископом Хаганом, чтобы тот исповедовал и причастил его величество. Итак, Генрих Баклерк умирал. Могучий государь, пришедший к власти вопреки закону, но показавший себя незаурядным правителем, покидал нас. Что теперь будет? Но в тот миг я меньше всего был склонен размышлять о том, какие перемены грядут и как решится вопрос престола -наследием. Меня занимало другое. Имеет ли смысл сообщать сейчас королю об обстоятельствах смерти моей жены? И как решится участь гиды при его преемнике или преемнице? Как долго Гуга Бигат сможет продолжать шантажировать меня? В любом случае, следовало поспешить, и я отправился в леон ла королевский охотничий замок в 20 милях от Руана. Добираться туда пришлось под непрекращающимся дождем, Дорога петляла среди могучих дубов и лощин, заросших папоротниками. Леон лафорт оказался не замком, каким он мне представлялся, а обычным крепким деревянным домом, причем явно не приспособленным для того, чтобы принять всех съехавшихся сюда, когда стало известно, что король при смерти. В Привратницкой, под навесами конюшен, да и вокруг разведенных на просторном дворе костров, толпилось множество людей всех званий и сословий. Уже стемнело, когда я, бросив слушки повод коня, шел по раскисшей от дождя земле, провожаемый множеством взглядов из-под намокших капюшонов. Кто-то проговорил. Прибыл граф Норфолк, зять короля. Неужели в Англии уже знают о случившемся? В Англии об этом не знали, но в тот момент это не заставило меня задуматься. Меня провели в опочивальню. Тяжелый воздух был пропитан тошнотворными испарениями. Генрих Баклерк лежал на широком ложе под белыми овчинами, и трудно было узнать в этом вмиг иссохшем, желтом, как осенний лист, человеке, свалившимися глазами грозного владыку Англии, Нормандии и Уэльса. Слуга только убрал таз кровавой блевотиной, Генрих откинулся на подушке, взгляд его блуждал, ни на ком не останавливаясь. В опочивальне находились все высшие вельможи и побочные сыновья монарха. Над королем застыл с распятием в руке епископ Хаган Руанский, с трудом скрывающий брезгливость, несмотря на то, что он давал последнее напутствие умирающему. До меня донесся его негромкий голос «В руки твоей Господи передаю дух свой». Король беззвучно шевелил губами и оставалось неясным, повторяет ли он молитву или душа его уже блуждает в неведомых краях. Роберт Глотчестер взял меня под руку. — Хорошо, что вы приехали, Эдгар. Необходимо, чтобы здесь присутствовало как можно больше своих, когда король изъявит последнюю волю и назовет наследника престола. Он назвал меня своим, хотя я никогда не был его человеком. Правда, мы и не враждовали, и потому, как он держался, я понял, что Глотчестер еще ничего не знает о гибели сестры. Наконец, король остановил мутный взгляд на мне. — Норфолк? Абертрада? Он смотрел уже не на меня, а на нечто за моей спиной. Я оглянулся. На бревенчатой стене над дверью висел темно-золотистый гибелиан, некогда вытканный моей женой. Я повернулся к королю, сознавая, что сейчас не решусь ничего сказать, и увидел Гуго-Бигода. В расшитой гербами Англии и Нормандии Котте он стоял в изголовье королевского ложа. Взгляд его не выражал ровным счетом ничего». Король застонал. Взгляд его не отрывался от гобелена. Вокруг глаз залегли круги тень смерти. — Господи! — простонал Генрих. — Смилуйся надо мной. Помни страдания человека, а не деяния, которые... Он стиснул зубы. Пот струился по его лицу, обильно смачивал седые, мгновенно изредевшиеся волосы. Внезапно последовал новый приступ кровавой рвоты. Епископ отступил, и подле Генриха остались только лекари. Глотчестер отвел меня в угол. Король не сказал главного, не назвал наследника короны. Но Матильда... К черту Матильду! Когда ей сообщили, что отцу стало худо, первое, что она сделала, захватила Аржантеп и Домфрон. И это при том, что она беременна, и знать принесла ей три присяги одну за другой. Клянусь шпорами святого Георгия, если бы Генрих был в силе, он бы незамедлительно начал военные действия против нее и Жуфруа. При таких обстоятельствах о Матильде не может быть и речи. И это говорил самый верный ее сторонник. Совершенно очевидно, что Глотчестер что-то задумал. Король снова застонал, сбросил тяжелые овчины и пожаловался на духоту. Роберт тут же велел всем выйти из опочивальни и отварить окна. Бигот принялся снимать тяжелые ставни, остальные двинулись к двери. Находиться в этом смрадном покое подле умирающего старика было невыносимо. И я заметил, что епископ руанский поспешил покинуть его одним из первых. Когда я также направился к двери, меня удержал властный оклик Роберта. Останьтесь, граф Норфолк!» Я оглянулся. Роберт стоял подле ложа отца, а Бигот у распахнутого окна. На мгновение мне показалось, что сейчас речь пойдет о Бертраде, но Роберт заговорил об ином. «Вы обучены грамоте, Норфолк, поэтому будьте любезны, возьмите перо и напишите три имени — Теобальд, Матильда и Роберт. Да-да, именно Роберт, делайте, что вам говорят, и пусть король отметит того, кому намерен передать власть». «Вот оно что!» Роберт надеялся, что Генрих в последний миг вспомнит о любимом сыне и по старой нормандской традиции назначит наследником его, незаконно рожденного. Я выполнил то, что было велено, но не спешил отдавать свиток. Я ни на миг не забывал о том, что здесь находится бигот, и если Роберт позволил новоявленному стёрду остаться, значит между ними существуют особо доверительные отношения. Тогда высокородному бастарду должно быть известно о гибели сестры. «Одну минуту, милорд. Прежде всего, я хочу, чтобы вы знали, что моя жена скончалась». Роберт недоуменно взглянул на меня, потом машинально перевел взгляд на гобелен над дверью. «Берт? Умерла? Упокой, господи. Ну а что же с ней случилось?» «Итак, ему ничего не ведомо, но я видел, как насупились его брови, а огромная челюсть по бульдожье выдвинулась вперед. Взгляд бигода сверлил мой затылок, но я произнес совершенно спокойно». Несчастный случай. Графиня погибла при пожаре в церковь вместе со священником, к которому отправилась исповедаться. Говоря это, я повернулся к Бигоду, ожидая, что он попытается возразить. Но тот молчал с каменным лицом, взгляд его теперь был устремлен на Роберта. Это означало, что он ждет реакции бастарда и будет действовать в соответствии с ней. Однако Роберт ограничивался тем, что мрачно буркнул. С этим разберемся позже. И шагнул со свитком к королю но я запомнил эти, не мне ничего доброго слова. Генрих лежал с полузакрытыми глазами, его губы продолжали слегка шевелиться. «Государь!» — позвал Роберт. «Государь, посмотрите на меня! Отец!» Веки короля неспешно приподнялись. «Ваше Величество, это я, ваш сын Роберт!» и я умоляю вас извинить свою последнюю волю. Взгляните, вот список лиц, одному из которых вы должны передать корону. Во имя Святой Троицы, сделайте отметку, отец!» Он вложил в слабеющую руку короля Перо и поднес к его глазам свиток. Генрих туманно глядел на Роберта. «Стефан!» Вдруг сорвалось его уст. «Что значит Стефан?» Прорычал Глотчустер. «Стефан!» Прошелестел король. Мы с Бигодом невольно переглянулись. «Стефан». «Стефан в Булоне!» Сдерживая себя, проговорил Роберт. «За ним послали, но он еще не приехал. Отец, опомнитесь, при тут Стефан?» «Эделла», — неожиданно произнес король имя первой жены. А потом... Фалеская часовня, о мой Вильгельм». Теперь он говорил о погибшем первенце. Похоже, король просто бредил, и с той же интонацией, словно перечисляя, он произнес «Мой Роберт...» «Я здесь, государь!» — склонился бастард. «Я здесь с вами!» На какой-то миг блуждающий взгляд короля остановился на нем. Мне казалось, что он едва заметно улыбнулся. «Роберт? А Матильда?» Матильда захватила Аржантен, государь. По мне, это было жестоко. Я видел, как скорбно сошлись брови Генриха но Роберт уже протягивал ему пергамент, требуя, чтобы король взглянул на список. Генрих скосил глаза на лист, и на его лице появилась заинтересованность. Мне снова показалось, что он насмешливо улыбнулся. — Матильда! Он чиркнул пером и откинулся на подушке. Роберт чертыхнулся, шуршащий свиток полетел на пол. Я взглянул туда, жирной дрожащей линией было подчеркнуто имя дочери, причем черта сползала наискось, пересекая имя Роберта. В следующее мгновение Роберт швырнул пергамент в очаг, а мне велел написать новый список. Он все еще не терял надежды вынудить умирающего короля завещать корону себе. Я подчинился требованию, и вновь имена трех претендентов были представлены королю. Попытки Роберта были не лишены оснований. Некогда Бертрада поведала мне, что Генрих баклерк оставил сыну помимо громадных земельных владений еще и шестьдесят тысяч фунтов. Гигантская сумма, более чем достаточная, чтобы нанять целое войско и силы оружия прийти к власти. Сам Генрих некогда имел всего пять тысяч, и этого хватило ему, чтобы заполучить трон. Однако я понимал, что если власть достанется Глотчестеру, нам с Гитой не поздоровится. Он любил Бертраду и не переменет назначить расследование обстоятельств ее гибели. Вот тогда Бигот и выложит все, что произошло у церкви святого Дунстана. Я размышлял об этом, наблюдая, как Роберт пытается вновь вложить перо в руки короля. Но Генрих оставался безучастен. Валившиеся глаза были закрыты. Когда же Глотчестер, потеряв терпение, схватил отца за плечи и встряхнул, голова короля бессильно запрокинулась, и слабый стон сорвался с его уст. «Довольно, Глотчестер!» — проговорил я. Оттеснив его, я коснулся вены на горле Генриха. Биение сердца едва ощущалось. «Оставьте его, Роберт, или вы не понимаете, что король отходит!» Он закусил губу, и лицо его стало злым. Сейчас он терял последний шанс стать королем. Если отец не даст верный знак, тогда война. Милорд, опомнитесь, король неоднократно давал понять, кого хочет видеть на престоле, ведь вы, брат, императрицы, так поспешите подтвердить ее права. Я распахнул дверь опочивальни и возвестил всем столпившимся в прихожей, что кончина короля близка. До самого рассвета мы молились о его душе, а с неба продолжал падать дождь, шумя, как бурная река. Король Генрих I, носивший прозвище Баклерк, умер, не приходя в сознание. Утро 1 декабря было тихим, сырым и очень холодным. Вокруг замка Леон лафорт несмотря на великое множество собравшихся здесь людей, стояла удивительная тишина. Слуги, священнослужители охотничья свита, охранники и даже лошади на конюшне – все словно утратили способность издавать звуки. Только после полудня утомленные лорды, немного вздремнув после ночных бдений, собрались в зале охотничьего замка. И тут же снова возникло мучительное напряжение – Предстояло решить, посылать ли гонцов к Матильде, или же заключить соглашение о том, что королем, вопреки воле покойного монарха, станет Теобальд. Я не принимал участия в обсуждении, размышляя, что ожидает нас гиты при смене власти. Если корона перейдет к Матильде и наместником в Англии станет Роберт Глотчестер, для нас настанут тяжелые времена. Если воцарится Теобальд, Англией, скорее всего, будет править Стефан, а он всегда был благосклонен ко мне. Значит, необходимо как можно скорее мчаться в Булонь, где находился в это время граф Мартен. Но уехать немедленно не было ни малейшей возможности. Предстояло обсудить церемонию погребения Генриха Баклерка, и после долгих прений решили перевести останки короля в Руан, где будут погребены его внутренности, а тело, согласно завещанию самого монарха, переправят в Англию и похоронят в Ридингском аббатстве. Все это обсуждалось в мельчайших деталях, но я видел, что лордов куда больше занимает иное, кому придется принести омаж. Сноска. Омаж. Присяга на верность Сюзерену. Конец сноски. По всему было видно, что вынужденные присяги императрицы Матильде до сих пор вызывали недовольство у многих, а когда Роберт, уже позабывший о своем намерении завладеть короной, принялся ратовать за сестру, все больше знать и начало поднимать голос за Теобальда. В итоге поднялся такой шум, что Хаган Руанский вынужден был потребовать соблюдения приличий. Тогда лорды постановили перебраться в замок Лонгвиль и там все решить окончательно. Тем более, что здесь даже об обеде некому было позаботиться, ибо новый стюарт Гуга Бигот еще ночью отбыл, не оставив никаких распоряжений. Отъезд моего недруга заставлял насторожиться, но мне и самому следовало поспешить к Стефану и заручиться его покровительством. Для меня это было куда важнее, чем избрание нового короля». И хотя сторонники Тайабальда настойчиво звали меня с собой, я ускакал, едва представилась такая возможность. В Булоне я прибыл уже на закате. После многочасовой скачки мой конь пал на подступах к городу, и последнюю милю мне пришлось проделать пешком. Я был утомлен, небрит и грязен. Полы моего плаща и обувь отяжелели от налипшей глины. Неудивительно, что стражники долго продержали меня в дверях, не желая сообщать о моем прибытии Стефану и Мод. Булонь, центральный город графства, входил в приданное мод. Он стоял у самого моря, а над его неказистыми домишками высились серые стены крепости. Отсюда, через пролив, было ближе всего до Англии. Но в ту пору я еще не понимал, отчего Стефан предпочел отсиживаться здесь, а не бросился в Лонгвиль поддерживать партию брата. Я уже битый час припирался со стражниками, когда неожиданно заметил направляющуюся к часовне графиню мод. Она была на девятом месяце, двигалась замедленно и осторожно, и казалась настолько погруженной в свои думы, что не сразу услышала мои призывы. Узнав меня, мод удивленно застыла. «Эдгар?» Она сделала мне знать приблизиться и ждала, нервно теряя застежки просторного капюшона. «Мне необходимо повидаться со Стефаном, миледи!» Она словно и не слышала меня, погруженная в свои мысли. «Со Стефаном? Зачем?» Впрочем, вы всегда оставались нашим другом, несмотря на то, что мы редко виделись в последнее время. Но молву не обманешь. Она говорит, что вы всегда оставались благородным человеком. Моему мужу сейчас как никогда нужны такие люди, верные и благородные. Ради всего святого мод, велите проводить меня к графу. Его здесь нет. Лучше поспешите в порт, и, возможно, вы еще застанете его, если корабль не отчалил». В порту кричали чайки, пахло гниющими водорослями и отбросами, которые сваливались в воду прямо с причалов. Над морем день всегда кажется дольше, и поздний закат все еще окрашивал пурпуром гладкую, как зеркало, воду. Самая благоприятная погода для переправы, не то что в тот день, когда я умчался из Англии, но куда же собрался в такой спешке и тайне Стефан. У причала стоял большой корабль, на который по трапу восходили вооруженные до зубов лучники и копейщики. Стефан стоял в стороне, и я не сразу разглядел графа среди окруживших его воинов. И тут же рядом с ним возникла фигура Гуга Бигода, все в той же коте стюарда с гербами Нормандии. Он первым заметил меня. Склонился к Стефану, взял его за локоть и что-то проговорил. Меня удивила подобная фамильярность, но тут Стефан повернулся ко мне и окинул подозрительным взглядом. Бигод же явно торжествовал, и это означало, что он все сообщил графу Мартену. «Слава Иисусу Христу!» — приветствовал я графа, приближаясь и замедляя шаги. Пусть Стефан и не терпел Бертраду при жизни, как-никак она была его роднёй. «Милорд, я вижу, вы спешите, но благоволите уделить мне совсем немного времени». Взгляд Стефана оставался хмурым и подозрительным, однако он дал знак своему окружению удалиться, а мне кивком приказал следовать за собой. «Верно, у нас есть о чём поговорить, Эдгар». Бигат остался у трапа, раздавая приказания. Граф увлек меня за штабеля бочек и велел одному из своих людей стоять неподалеку и следить, чтобы нам не помешали. Гуга поведал мне обо всем. Итак, Гуга наконец-то расстался со своей тайной. Но почему он выбрал для этого Стефана? Я спросил, что именно сообщил Бигот. «Все, что мне следовало знать о смерти короля и гибели графини Норфолкской, а также и то, какую роль в гибели Берт сыграла твоя Гита». Когда я заговорил, мой голос звучал надтреснуто. «Я пришел просить о милости, милорд, о милости и справедливости для женщины, которая, будучи беременной, защищала свою жизнь и жизнь своего ребенка. Сейчас я все объясню. Что бы ты ни сказал, ты должен помнить о том, что Бертрада была моей кузиной, и только мне предстоит решать, как поступить с ее убийцей». Эти слова падали как камни, я почти физически ощущал их вес. «Ради самого неба, милорд, пощады! Все, что угодно, только сохраните их жизнь!» У меня на глаза навернулись слезы. Стефан смотрел на меня, щурясь, словно заново оценивая. «Все, что угодно, Эдгар, это хорошая сделка!» Он несколько раз ударил кулаком по одной из бочек. Взгляд его перебегал то на круживших над морем чаек, то на суетившихся у пристани грузчиков. Наконец он заговорил. Долгих объяснений не будет, скажу лишь, что готов оградить Гитувейк, Вейк, готов даже замять это дело, но при одном условии. Ты сделаешь то, что я велю. А велю я во всеуслышание заявить, что умирающий король, когда от него потребовали назвать преемника на троне, трижды повторил мое имя. Я изумленно молчал. Так вот, что задумал Стефан. Недалекий тихоня Стефан, который, как считали, никогда и не помышлял о верховной власти. Подтолкнули ли его к этому Бигот, или он давно был готов и только выжидал, когда настанет его час. «Милорд, умирающий король и впрямь трижды назвал ваше имя, но это было в забытии». «А вот Бигот так не считает!» — резко перебил Стефан. «И готов поклясться в этом, если потребуется. За такую преданность я обещал сделать его графом Норфолка. Какая неожиданность, а?» «Нет». — выдавил я. Гуга Бигот всегда завидовал мне и стремился занять мое место. И нашел способ этого добиться. Его род всегда занимал достойное положение в Денло. Да и при Баклярке биготы возвысились. А чего бы мне не сделать преданного человека графом Норфолкским? Ведь не рассчитываешь же ты сохранить титул после того, что случилось с моей родственницей. Но если ты проявишь лояльность, за тобой останутся твои маноры. И с биготом ты рано или поздно научишься находить общий язык. Но главное, твоя гита будет спасена. По рукой тому слово короля. Он усмехнулся. «Ты ведь поможешь мне добыть корону? Это в твоих интересах. Ведь если Гите ничего не будет грозить, вы, наконец-то, сможете пожениться, и я буду чрезвычайно рад видеть лорда и леди Гронвудских на торжествах по случаю моей коронации». Я молчал. Ради Гиты я готов был помочь ему достичь трона, готов был стать клятва преступником. Но чем все это обернется, если Стефан потерпит неудачу? Что будет с теми, кто поддерживал незаконного претендента на трон? Я не смогу уберечь Гиту и детей, если моя голова скатится с плахи. — Ты колеблешься, Эдгар? — Если вы помните, я был тамплиером, они только в бою действуют стремительно. Стефан хмыкнул. — Что ж, значит, нужны пояснения. Сейчас мы с божьей помощью выйдем в море и через несколько часов причалим в Дувре. Оттуда я отправлюсь в Кентербери и заручусь поддержкой примаса Англии. Мой брат Генри уже ведет переговоры с высшим духовенством, канцлером и казначеем. Мы давно не виделись с тобой, Эдгар, и ты многого не знаешь. Но виной тому все та же Бертрада, которая всячески стремилась нас разъединить. И все-таки мир ее праху. Он торопливо перекрестился. А теперь самое главное. Мне необходимо, чтобы человек, пользующийся доверием и уважением, в присутствии лордов и представителей церкви, присягнул, что Генрих Баклерк желал видеть своим преемником на троне именно меня, потомка Вильгельма-завоевателя по мужской линии, Человека, которому в последние годы он верил в все английские дела. В Англии и сейчас немало людей, предпочитающих, чтобы их королем стал я, а не Матильда или братец Теобальд. И то, что Генрих перед кончиной трижды упомянул мое имя, это ли не перст Божий? Я видел, как вспыхнули его глаза и подумал, а почему бы и нет? Разве для Англии Матильда, окончательно ставшая иноземкой, или незнакомой с английскими делами Теобальд? «Предпочтительнее Стефана? Но было и нечто смущавшее меня. Стефан не всегда таков, как сейчас. Он неплохой воин, но никудышный политик, то излишне уступчивый, то наоборот упрямый, как мул. И часто действует сгоряча, поддавшись порыву. О нем даже сложили песенку. После того, как выскажется, он начинает думать, а после того, как сделает, хватается за голову». Может быть, именно поэтому покойный Генрих, несмотря на привязанность к племяннику, никогда не видел в нем венценосца. Сможет ли Стефан стать хорошим королем? Я был англичанином и хотел для своей страны достойного правителя. Разумеется, как политики Теобальд и даже Матильда предпочтительнее. Но стоит ли рассуждать об этом теперь, когда Стефан не совершил еще ни единого шага? И разве его восшествие на трон не наилучший выход для меня Гиты? Если он защитит ее, я готов примкнуть графу Мортену, пусть даже и лишившись титула. Я еще не успел принять никакого решения, когда шкипер поджидавшего корабля крикнул, что начинается отлив и нужно поспешить. Стефан махнул рукой и снова повернулся ко мне. Решайся, Эдгар. Бигат готов присягнуть хоть сейчас, но он никто. Совсем другое дело, если последнюю волю венценосца засвидетельствует член королевской семьи, один из первых лордов Англии. К тому же все знают, что вы с Биготом враги, и если вы споете в унисон, вам тем более поверят. Когда же я стану королем Англии, мне ничего не будет стоить забыть об истории с Бертрадой. Бигод тоже будет молчать, он ведь и сам не без греха, да и титул заставит его смотреть на вещи иначе. Но если ты откажешься поддержать меня... Взгляд Стефана стал жестким. Я и пальцем не пошевелю, чтобы спасти твою возлюбленную. Стефан мастерски обработал меня. Даже умница Мод не сумела бы так. И я двинулся за ним, как привязанный телок, и даже у трапа раскланялся с Гуга Биготом, новым графом Норфолка. Я не беспокоился о том, как мы с ним уживемся в одном графстве. Отныне нас связывала общая тайна, а в Денло сильнее и влиятельнее меня никого нет. Однако и Бигот, похоже, не желал продолжать вражду. Я понял это, как только мы вышли в море. Я стоял на корме судна, и он подошел ко мне и встал рядом. Мы оба молчали. Стемнело, в вышине вспыхивали первые звезды. Над головой скрипели снасти, легкий ветер вздувал парус. С обоих бортов мерно взмывали и опускались ряды весел, ускоряя бег судна. В отдалении на носу корабля показался Стефан. Бриз играл полами его темного плаща. Он глядел вперед, туда, где была Англия, куда он спешил, надеясь на великое будущее. Все, что Стефан намеревался сделать, было противно законам божеским и человеческим. Но я уже согласился помочь ему в узурпации власти, как согласился объединиться и с Бигодом. Тот по-прежнему стоял рядом, и хотя я старался не замечать его, но даже морской бриз не давал мне легко дышать в его присутствии. Я не мог избавиться от ненависти к своему новому союзнику. Но Гита и мои дети стоили того, чтобы смириться. «Чего ты хочешь, бигот? Наконец проговорил я, чтобы избавиться от его сверлящего взгляда. «Я стану графом Норфолка, Эдгар». «Аминь». «Я всегда стремился к этому, а ты хотел одного — соединиться со своей саксонкой. Мы оба выиграли. Нужно только научиться жить бок о бок». Я повернулся к нему. Лицо Гуга мертвенно белело под облегающим капюшоном. «Что еще?» «Еще? Хм. Никогда не думал, что скажу это» но она молодец это твоя фея туманов уж не знаю что из этого выйдет, но если небеса будут милостивы к новому королю и нам не придется испить горечь поражения при встрече с новой леди гронвуда я первым поклонюсь ей он отошел а я наконец то смог перевести дыхание бигот ошибался я многое проиграл, но добился главного и титул графа норфолка не имел никакого значения теперь никакая сила не разлучит нас с Гитой.